Пролог к рассказу о сэре Топасе. «Слушайте веселые слова трактирщика к чёсору!» Закончил игуменья рассказ, и все примолкли, думая о нем. Но тут хозяин, словно первый раз, меня увидел, крикнулся смешком. «Ты что за человек и здесь приком «Зачем на всех глядишь, приятель косо, и едешь так, уставив землю носом?» «Держись поближе, будь повеселей! Вы ж потеснитесь, честь его и место!» «Хотя немногим от меня стройней, но не из нашего простого теста!» Обнять такого поспешит невеста, но он, чудак, или вовсе глух и нем, что словом не обмолвился ни с кем. Других мы слушали, и твой черед рассказит за тобой, и поскромней. Пусть слово кто-нибудь другой берет. Поверь, хозяин, не по силам мне, вот разве что стешок один я вспомню. Стихи? Ну что ж, хоть, судя по всему, веселого не рассказать ему. Рассказ о Тапасе. Здесь начинается рассказ Чесара о сэре Тапасе. «Внемлите, судари, сейчас я вам поведаю рассказ веселый и забавный. Жил-был на свете сэр Топас, в турнирах боях не раз участник самый славный. При ходе попринге был он в заморской пландаре рожден, как мне это известно. Его отцу был подчинен весь край кругом, он был силен по милости небесной. И быстро сэр Топас подрос, был рот его аллея роз, белей пшена, ланиты. А спросите, какой был нос, отвечу смело на вопрос, красою знаменитой». Была до пояса длинна, волос шафрановых волна, камзол Золотого была неведома цена, Штаны из брюхского сукна, а обувь из кордовы. Он за оленями скакал и в небо сокола плускал за водяной птицей. Был, как никто, в стрельбе удал, В борьбе всегда барана брал, с любым готов схватиться. Немало девушек тайком, ночей не зная сна, По нем томилась и вздыхала, Но он, с пророком незнаком, был чист, С черновым скош-кустом, те ягоды такалы». И вот однажды сэр Топас, я повествую без беспрекрас, на вороной кобыле, мечом, копьем вооружась, собрался в путь, и вмиг из глаз исчез за тучей пыли. дубравы вдоль и поперек обрызкал он, трубя в свой рог, гоняя заяца, планей, скакал на северо-восток и вдруг почувствовал приток прелестительных мечтаний. Там рос пахучих зелий стан, гвоздика, нежный был Диран, и тот орех мускатный, что в Эля старого стакан или в кладут, чтобы им дан был запах ароматный. Там раздавался птичий гам, и попугаи, и ястреб там все звонче, чище пели. Дрозд прыгал резко по ветвям и вторил диким голубям, как будто на насверели. У рыцаря стал влажен взор, в нем вызвал этот птичий хор любовное томление. Коня шипы вонзая шпор, помчался он во весь опор в каком-то иступлении, но вот коня сбивает с ног От скачки рыцарь снимок и посреди дубравы он на поляне свежий лег, где конь его устал и мог щипать густые травы. «Любовь царит в душе моей. Мне, мать причистая, ей-ей, тебя сотни же тяжеля. Мне снилось, что царица пей, жена моя, и будто с ней мы спим в одной постели. По ней тоскую я душой, я не хочу жены другой, меня достойно нет девицы. Я в поисках объезжу свет, чтоб наконец напасть на след приснившейся царицы». «Наш рыцарь снова поскакал, под оловом, под склоном скал, и поздно, перед ночью, край пей, который он искал, среди глуши лесной, предстал, пред рыцарем воочию, он смотрит, отирая пот и широко открывший рот, места пустынные эти, как будто вымер весь народ, никто на встречу не идет, ни женщины, ни дети, ну вот ужасный великан, а был он алифантом зван». Вдруг выбежал навстречу, крича «Не с места, мальчуган! Не то, свидетель термоган! Коня я изувечу дубиной! Средь арпы плей царицы пей, живет в стране чудесной сей, владычицы единой!» Ответил сертопас «Постой, сразимся завтра мы с тобой, я за оружием съезжу! Бужо, могу поклясться я, вот этим острием копья по почве не вижу! Я смело твой мерзкий проколю живот, и только солнышком зайдет, дух вышибу из тела!» Тут рыцарь обратился вспять, а великан в него метать стал из прощековенья. Но избежал их сэр Тафас, его господь от смерти спас за храбрость поведения. Внимлите повести моей, она гораздо веселее, чем щекот соловьиной Я расскажу вам, как домой примчался рыцарь удалой через горы и долины. Он челет свою созвал, и песни петь ей приказал, в сражении кровавом и дуэль победитель пасть, верит не биться к даме страсть с чудовищем трехглавым. Покуда воинский убор я надеваю, разговор видите меж собою про королей, про папский двор, про то, как у влюбленных взор туманится слезою. Тут слуги, бывшие прием, поставили бокал с вином пред юным господином. Он выпил все одним глотком и пряников кусил потом, обсыпанного тмином. На тело белое свое, надев исподнее белье из ткани полотняной, сорочку он покрыл броней, чтоб сердце, идя в смертный вой, предохранить от раны». Затем облёк себя вокруг щитками лад и зельем рук искусного еврея. Поверх всего надел камзол, который белизной цвёл, как чистая лилея. С кованьей головой щит имел отменно грозный вид. на деле и над хлебом поклялся рыцарь, что убитым будет великан. Сулит пусть что угодно небо. Огнём латунным шлем сверкал. В кости слоновый меч лежал. Тапок из мягкой кожи на каждый был ноге надет. По воде испускали свет на лунный блеск погожий и кипарисовым копьем с тонким острием наш рыцарь красовался. Конь-вороной играл под ним, он был пути неутомим, нигде не спотыкался. Рассказу, тут перерыв, конец главы. Хотите дальше слушать вы? Что ж, я продолжу сразу. О, рыцарь и дамы, вас прошу не прерывать рассказ, который поведу я. Пойдет в о том речь, про радость и любовных встреч, про схватку боевую, прославленный славленный сэр Ипатис, Ги, Плендамур, Либо, Бивис, Все знают ими гордо, но сортопаз затмил их всех. Был им одержанный успех, прекраснейшим бесспорно. Сев на горячего коня, он, словно искра из огня, помчался к чаще бора. Подкнуть успел он шлем цветок, храни его, Господь, ирок от смерти и позора. Был рыцарь, странствующий он, и потому вкушал свой сон под боевым нарядом. Подушку и шлем ему служил, конь от него не отходил, и пасся тут же рядом». Лишь из ручьёв он воду пил, как провисаль который был так строен и наряден. И вот, внезапно, здесь трактирщик прервал чёсов рассказ о сэре Топасе. И пилок к рассказу о сэре -тапасе. «Клянусь крестом, довольна, нету сил!» Трактирщик весь голос возопил. «От болтовни твоей завяли уши, глупее ещё не слыхивал я чуши, а люди те, должны быть, угорели, к кому по вкусу эти догирели. Не прерывал, однако, ты других!» Я возразил.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 Но пусть он мысли и радость сердце будет. Одну бездельку прозе я слыхал. Из-за нее я ваших жду похвал. Или вы в самом деле очень строги. Ее я слышал уж не раз от многих».